Глава 779. Утвердить статус. «Пятёрочка?» Ван Буоле покосился на юношу. Из разноцветных стекляшек, пришитых к наряду, при взгляде на него Ван Буоле немного рябило в глазах. Этот пёстрый паренёк действительно соответствовал гербу своей страны. Похоже, отец Пятёрочки не хуже его умел давать имена. Ван Буоле чуть машинально не кивнул, но тут нахмырился и внимательно посмотрел на паренька. На сей раз его взгляд ощущался как-то иначе, поэтому Пётёрочка начал нервничать, словно не мог понять, что Евена сказал не так. Интересно, почему он не заметил раньше? Он не говорит ни на языке Федерации, ни на наречии цивилизации Божественное Око, но я как-то его понимаю. К тому же я смог прочесть содержимое нефритовой таблички. Сердце у него в груди забилось быстрее. Он ещё раз заглянул в нефритовую табличку. Теперь он был практически уверен, если всмотреться в сами слова, то они превращались в непонятную вязь. Но эти письмена обладали какой-то странной силой, позволившей ему их прочесть. Это было необъяснимо и очень странно, почему он не заметил этого сразу. Как будто язык народа этого паренька обладал загадочной силой, заставлявшей других не обращать на это внимания. «Империя Черномирья?» Ван Буоле схватил нервничающего юношу и вместе с ним взлетел с астероида. С культивацией Ван Буоле он преодолел расстояние до корабля в мгновение ока. Находившийся на борту Джои Сянь сразу понял, что господин вернулся не один. Едва заметно прищурившись, Ван Болу отпустил пятёрочку и снял печать с Джои Сяня, получив свободу, Джои Сянь словно обессилел и зашатался. Он хотел поприветствовать хозяина, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Оказалось, что незнакомец, которого привёл Лунь Яньзы, с нескрываемой враждебностью уставил его взглядом. "Господин, это... это Джои Сянь умолк. Культивация незнакомца находилась на стадии создания ядра, прямо как у него. Да, ещё один. Ван Буоле ответил на невысказанный вопрос, а потом сел в позу лотоса и поставил корабль на курс домой. В пути он размышлял о божественном оружии «пятёрочки». Тот, в свою очередь, постоянно ёрзал на месте. Сперва он посмотрел на медитировавшего с закрытыми глазами Ван Буоле, а потом повернул голову к Джо и Сяню, который тоже рассматривал нового пассажира корабля. Когда их взгляды встретились, Джо и Сянь немного растерялся, при виде вспыхнувшей в глазах «пятёрочки» враждебности. Стоило ему взмахнуть рукавом, как стекляшки на наряде тихонько зазвенели. «Жалкий человечешка! Ты в присутствии принца! Почему ты не пал предо мной ниц?» Джо Исень на мгновение лишился дара речи. «Ты что, не понимаешь меня? Печально. Судя по твоему отупелому выражению лица, у тебя явно что-то не так с головой. Запомни, отныне папочка номер один, я номер два, а ты номер три. Усяк?» Пятёрочка надменно сдрыл подбородок, а потом бросил Джо Исенью платок. «Чего застыл?» «На честь и мои сапоги!» «К твоему сведению, их шили из волос сотен тысяч моих наложниц!» «У тебя не все дома?» Наконец вырвалось у Джуисяня. Теперь в его взгляде появилась враждебность. «Да как ты смеешь?» Пятёрочка от ярости чуть не взревел, но вспомнив о том, что Ван Буэлэ медитирует, эти четыре слова он произнёс шёпотом. В этот же миг он молниеносно набросился на Джуисяня и с размаху ударил его ногой в живот. Это было подозрительно похоже на один из приёмов Ван Буэлэ. Джо и Сеня охватил гнев. Находиться в цивилизации «Божественное Око» и так было не очень приятно. А теперь ещё какой-то безумец напал на него безо всякого повода. Такое он не мог просто стерпеть. На корабле началась потасовка. Боясь потревожить ванпулы, они не использовали ни артефактов, ни божественных способностей. Вместо этого они напитали руки и ноги духовной энергией. Физически они были равны, но Джо и Сеня всё равно быстро сдавал позиции. Тело «пятёрочки» оказалось необычайно крепким. Удары Джо и Сеня тому казались просто щекоткой. Они были намного слабее, чем удары Ван Буэллы. Десять вдохов спустя стало понятно, что Джо Исень проигрывает. Особенно после того, как Пятёрочка накинулся на него и прижал к полу. Яростное шипение и звуки борьбы стали громче. Ван Буэллы не мог не заметить возню на борту. Он открыл глаза и хмуро посмотрел на них. При виде лица Джо Исеня он холодно сказал. «Довольно!» Пятёрочка среагировала мгновенно. Отскочив назад, он завёл старую песню. «Папочка, я виноват!» Джо Исень поднялся... После драки у него распухло лицо, в его сердце полыхал гнев, но он не мог накричать на лунь нянь зы, поэтому постарался сделать голос максимально нейтральным. «Господин, он первый начал!» Проигнорировав двух шкодящих котят, Ван Буоло закрыл глаза и вновь вернулся к анализу божественного оружия. Теперь он немного лучше понимал его устройство. У него появилась интересная мысль использовать принцип его работы при переплавке карающего щита восьмого уровня. Слишком погружённый в свои мысли... Ван Буэлла не заметил, как Пятёрочка широко улыбнулся. Похоже, он почувствовал своё превосходство после того, как услышал обращение Джо и Сеня к Ван Буэлле. «Я зову его папочкой, а ты обращаешься к нему, господин! Понимаешь, кто из нас лучше?» «Сумасшедший!» Джо и Сянь пытался подавить гнев. Ему совершенно не понравился новый пассажир. Сев в дальнем углу, он перестал обращать на Пятёрочку внимание, несмотря на неоднократные попытки последнего поддетьего. Тем временем корабль добрался до территории Карающей Длани. Приземлился он на спутнике планеты Небесная Длань, принадлежащем Легиону Ледяной Феникс. После возвращения Ван Буэлло сразу же направился в Пещеру Бессмертного. Он хотел проверить теорию о переносе идеи схемы божественного оружия в Карающий Щит. Если ему удастся таким образом переплавить Сотрясатель Небес, то пробиться на восьмой уровень будет проще простого. Более того, он сможет поднять его уровень ещё выше. Оставив Джо и Синью Пятёрочку сторожить дверь, Он с энтузиазмом принялся за работу, вскоре он раздражённо цокнул языком. Без него парочка за дверью опять сцепилась. Похоже, они не могли ужиться, словно кошка с собакой. Шум драки и крики слышали все в округе. Многие, проходящие мимо девушки, останавливались у двора Ван Буэлэ, чтобы понаблюдать за дракой или обсудить с подружками бойцов. Шум снаружи не давал Ван Буэлэ сконцентрироваться, поэтому он вызвал ослика, который занимался бог знает чем. Приказ проследить за парочкой он подкрепил угрозой, Зная о непослушном характере питомца. Осёл действительно был совсем не рад, что его оторвали от игр. Хоть Ослика узнал Джо и Сяня, он всё равно был зол. Каждый раз, как Джо и Сянь шевелился, он начинал ржать, скалиться и кусать лежащие в дворе булыжники. К Пятёрочке он относился ещё строже, поскольку не был с ним знаком. Особенно после того, как тот назвал Ван Буэлэ папочкой. Глубоко внутри Ослик почувствовал в этом пареньке угрозу, поэтому на любое движение Пятёрочки Ослик не кусал камень. Он облизывал губы, внимательно глядя на него. Хоть Пётёрочка и послал злосла, он мастерски умел задобривать тех, кто был сильнее его. Поэтому он перестал цапаться с Джей Сэнем и стал обраطывать ослика. Он начал называть его вторым господином, и, если судить по довольному ржанию, ослику это понравилось. Джей Сэнь суже сам совсем наблюдал. С одной стороны, ушастое существо оказалось очень свирепым, с другой его не покидало ощущение, что этот осёл был до боли похож на птомца одного ненавистного ему человека. На вечерта в Талстяк никак не мог оказаться здесь, поэтому он заключил, что в разных цивилизациях встречались похожие животные. Порошутов провела в компании ослика 2 недели, а Вон было всё это время провёл в запрети. Несмотря на моральное истощение, его глаза сияли как никогда ярко. Я смогу поднять карающий щит стратитель небес до 8-го уровня.